Глава двадцать Ты должна поменять работу. Почему? Несерьёзно это. Ты считаешь, что быть фотографом несерьезно? Ну, ты сама понимаешь, это не профессия. Я люблю свое дело. Мне кажется, у меня получается. Если бы у тебя получалось, ты была бы на расхват. Но пока очередей не наблюдается. У меня есть клиенты. Но ты не Энни Лейбовиц. «Энни Лайбовиц. Американский фотограф. Специализируется на портретах знаменитостей. Один из самых востребованных фотографов в мире». «Всему свое время. Я пока учусь», – самоуверенно щурюсь я. «Так можно до старости учиться. Людям нравятся мои фото. Никто не жаловался». «Он смотрит на меня, как на криво расписанную матрешку в ларьке хендмейда со смесью превосходства и снисходительности». «Смотри, старость придет куда раньше, чем ты думаешь. Станешь бабушкой, которая бегает с каноном под мышкой». «Когда я буду бабушкой, ты вообще уже рассыплешься». Смеюсь я. «Не знаю, не знаю. Женщины стареют быстрее, а мужики и в семьдесят детей делают». «Я тебе в семьдесят детей рожать не собираюсь». «Так я помоложе кого-нибудь найду». Я принимаю его слова за шутку и прыскаю от смеха. Ведь нельзя же всерьёз это предположить». Но он не смеется, смотрит в потолок. Весь такой геометричный, выверенный. Рот – прямая линия, нос – прямая линия. Красив, природа-матушка постаралась. Всю неделю Стас с завидной настойчивостью напоминает, что моя работа – трата времени, бесполезное занятие. «У тебя диплом университета, шла бы в компанию какую-нибудь. Упустишь время, потом никуда не возьмут, диплом можно будет выбросить». Дальше слов дело не шло, но он твердил одно, не меняя интонации, как бы зомбируя, меняя работающий престижное и денежное место. Однажды клиентка попросила переделать фотографии. Она посмотрела исходники, сотни раз я зарекалась не посылать их клиентам, и написала в сообщении, что нос у нее не такой большой, и попросила уменьшить. А еще поднять грудь, сделать попу более выразительной. Обычные просьбы. Но Стас крутился рядом, прочитал переписку и прицепился. «Видишь, тебя уже просят переделать фотки». «Бывает. Ничего страшного. Просто женщина желает выглядеть немного лучше, чем она есть на самом деле». «Ей не понравилось, как ты ее снимала. Плохие ракурсы, обработка не на высоте». «Нормальные фото. Тем более она не ругалась, просто написала свои пожелания. Это вообще еще не окончательный вариант». «Оправдываюсь я. Тебя попросили переделать». Чётко по слогам повторяет Стас. «Если бы ты так не любезничала с теми, кого снимаешь, они бы жёстче с тобой разговаривали и говорили бы прямо, что ты хреново снимаешь». «Я ищу отговорки. Клиенты бывают капризны. День на день не приходится. Глаз замылился». Смотрю придирчивее на свои работы. Да, тут как-то криво, там размазано. Листаю кадры. И выбрать-то нечего. Наверное, он прав. С чего я решила, что у меня есть художественный вкус. Возможно, мне вправду попадались очень вежливые, тактичные люди, которые не хотели меня обидеть. Утро воскресенья я провожу на сайтах вакансий. Смотри, представительство Metro Cash and Carry ищет специалиста по разработке программного обеспечения. «А ты это сумеешь?» Он недоверчиво разглядывает монитор. «Хотя зарплата приличная, стоит попробовать». Перед собеседованием Стас хлопает меня по плечу. Рука тяжелая, ощущается как удар. Но я слишком нервничаю из-за предстоящего разговора, чтобы отреагировать. «Не переживай, если не пройдешь. О поражениях надо забывать в тот же день. Скорее всего, у них уже есть кто-то на примете. Такие конкурсы делают для проформы. Да и вон, видела, сколько желающих?» В узкий коридор набилось человек 15. «И это только сегодня». «Удачи, она тебе понадобится», — хмыкает Стас и уходит. «Домой возвращаюсь вечером. На лице улыбка во все двадцать восемь зубов. Прохожие оборачиваются. Наверное, видок у меня странный. Стас дома. Перед входной дверью мне удается справиться со своевольной мимикой. Делаю серьезное лицо, опускаю голову. Но...» Он выжидающе смотрит. «Что я требовалось доказать?» «Меня взяли». Тихо говорю я. Он перестает их моляться. «Взяли, взяли!» Я с разбегу прыгаю на него, цепляюсь за шею, пытаюсь угодить поцелуем в губы. Стас вертит подбородком, царапает щетиной, сбрасывает мои руки. «Реально?» «Да, да, я молодец!» «Ты прошла в следующий тур?» «Нет же, мне отдали эту должность!» Он молчит, глаза ледяные. «Что ты сделала, чтобы они выбрали именно тебя? Не зря надела эту блузку прозрачную!» «Ты на что намекаешь?» «Я приземляюсь на землю, больше не парю, не левитирую». «На то!» – шепит он. «Кажется, я знаю, какие качества ты там демонстрировала». «Ты с ума сошел? У тебя даже нет стажа работы после университета». «Значит, прикинь, вот такая я умная!» Защищаюся. «Ты что, не рад за меня?» Он вдыхает и, как ни в чем не бывало, говорит. «Как я могу не радоваться за свою жену? Конечно, молодец!» Будто программу перезагрузил. Только что злился, и вот, спокоен и улыбается. Сдержанно, конечно, без эмоций, но хоть так. Вот ревнивец. Стас добавляет. «Но я бы на твоём месте так не сиял. Мало ли что. Обычно они не отказывают сразу всем. Готовься к следующему этапу». «Меня взяли. Сколько раз тебе повторять?» «Тогда готовься к испытательному периоду. Косячить нельзя. Выпрут. Да и зарплата пока будет в разы меньше». «Я знаю, всего три месяца. Ты не должна облажаться». Я не проработала на этом месте и трех месяцев. Причина была более чем веская.